Хроника династии Абреновича и хроника скандальная. Милан отыскал жену для себя в Одессе. Красивая Наталья Петровна Кишко, дочь русского офицера, стала королевою сербов. Не станем преувеличивать ее русофильство, ибо женщина, оскорбленная в своих чувствах, поступала чисто по-женски. Она примыкала к той партии, которая осуждала разврат ее мужа, а муж выдвигал в министры тех подхалимов, которые обливали грязью его жену-королеву. В таких-то безобразных условиях был зачат сын Александр Абренович, которому лучшие психиатры Европы с детства предсказали очень быструю карьеру дегенерата или кретина. Стрельбу, по-милому, начали женщины-патриотки. И две из них, Елена Маркович и Елена Кничанина, были задушены косынками в тюремных камерах. Сербия волновалась. Покои белградского конака король уже превратил в лупонарий. Средь множества авантюристок, одна только греческая гетера Артемизия брала из казны столько золота, сколько бережливым сербам и во сне не снилось Все народные восстания...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 и герцоговину, за что Вена сулила Милану беречь его престол от покушений народа и притязаний кара Георгиевичей. С этого времени на смену турецкому угнетению пришло угнетение немецкое. Австро-Венгрия сделала из Сербии нечто вроде своего протектората. Милан предал свою страну. Вместо того, чтобы крепить славянское единство, он, по наущению Вены,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 и мостовые Белграда окрасились кровью. А пока они там дрались, наследник престола играл в кегли. Наталья обратилась с меморандумом в скупщину. «У меня больше нет сил скрывать слезы улыбкой, и вы сами видите, что мой муж способен погубить королевство». Милан объявил брак с нею расторгнутым, но вся эта мерзость конака, выплеснутая на странице европейских газет, окончательно уронила престиж короля, и Милан был вынужден отречься от престола в пользу сына мальчика. Но при этом он еще продолжал угрожать народу. Могу и совсем уехать, если дадите мне миллион.